Глава девятая. Скалистые поросшие светлыми соснами зубья, вылиши еще во время того давнего землетрясения до последнего скрывали залив. Но вот миг и разлилось синее из края в край, с мазками островков, рисками скользящих по глади кораблей. А по левую сторону, отгородившись от мира стеной из красно-желтого камня. Тянулся в небо башнями и колоннами в Эдере. Его пока не было слышно. Ветер относил звуки в сторону. Да и далеко еще было до городских ворот, не меньше 3-4 часов по огибающейся него дороге. Но сердце уже томилось в предвкушении встречи. Сам город стоял на мысе, языком вдающимся в залив. А стена, как княжий венец, высокий по центру исходящий на нет по краям, закрывала только со стороны суши, оставляя город открытым морю. Каким он стал за столько лет? Город ее детских надежд и горестей. Город сладкого ветра и теплого песка под босыми ногами. Город, кричащий голосами чаек, рыночных зазывал и колокольчиками на тележках торговцев чая и ледяной воды. Стеша привстала в повозке, И стояла не дыша, пока от нехватки воздуха не стала колоть в груди, а по щекам не покатилась. «Ты как мать покойную встретила», — проговорил Тихим. «Давно не была?» «Давно, дядечка. С детства». Стеша оттерла лицо. «Хорошо мне там было. Вот и ноет теперь. Боюсь, поменялось все, что и не узнаю». «Узнаешь». Улыбнулся Тхим. Есть куда податься. Родич там у меня, вроде, только не знаю жив ли еще. Много лет прошло. Найдешь твоего на рыбе плюс иди. Там с Тхимцу Васила спросишь. Это муж сестрицы моей. У него мастерская пошивочная. Там всегда ловкие руки нужны. А угол я тебе найду. Должен я теперь тебе, птичка. «Ловко этот нелю тебя прозвал, а все равно брось дурное. Он как ветер, то тут, то там. Ему под меч подвернуться или стрелу поймать. Пара делов, а тебе потом рыдай. Нормального парня себе присмотри. Поняла?» «Поняла, дядечка Тхим». Похихикивая, отвечала Стеша. Хоть и стыдно было за то, что ее приязнь голубоглазому наемнику с Кейтарой так в глаза бросается. Эд был где-то позади, замыкал обоз. Иногда лопатки зудели, так обернуться хотелось, особенно после сегодняшнего купания. Но она терпела и не оборачивалась. Хватит с нее песен и огня синего в раскосых глазах. О такому костра в дороге мечтать хорошо. Улыбаться сквозь огонь и смотреть украдкой как пламя пляшет бликами на китарном боку, подсвечивая быстрые пальцы, перебирающие струны, и представлять, как эти пальцы касаются волос и гладят по лицу. Птичка. Дохнула ветром, и Стеша вздрогнула. Но это просто чайки кричали. Шумел близкий уже залив, и отчетливо пахло водорослями и немного рыбой, а еще пряностями. На встречу шел обоз. Пёстрый, как ярмарочный балаган. И там тоже звенела кейтара. Совсем по-другому. Не выдержала, обернулась. Эйд был не так, чтобы далеко. Наклонившись к лошадиной шее, что-то шептал серой. Поднял глаза, улыбнулся. Сверкнули белые зубы, и только. Глаз улыбка не коснулась. Пряталась, будто ее пускать не хотели так же, как Стеша свое никчёмушное зряшное чувство. За эту дорогу столько оказалось пережито, что десятки лет в не поблекли и выцвели, отодвинулись назад и казались зыбкими и даже чужими, совсем не ее, будто она не жила, пока на заднем дворе корчмы не встретила осколок прошлого, настоящего эльфа. Стеша улыбалась про себя, Какая сказочная вышла бы история, вздумайся одному из сказителей сочинить подобное. И тогда Эйд был бы самым настоящим эльфом. Они остались только в сказках, а девчонка-поберушка — потерянный дочкой князя. И случилось бы между ними самое прекрасное на свете. И жили они. Вот тут сказка и закончилась бы. Потому что даже не настоящий эльф, смесок, Жил бы намного дольше. Интересно, как давно живет Эйд? Ведет себя иногда, будто один ветер в голове. А иногда… Повозка вздрогнула и остановилась. А потом двинулась дальше очень медленно. Передние уже входили в город. Как только над головой проплыла гигантская каменная арка сухих ворот… И распорядитель при площади отправил обос на досмотр, указав место, где можно стать для ожидания. Началась кутерьма. Стешу все это мало касалось. Ей нечего было собирать. Вещи в мешке. И то не ее. Но она все медлила и тянула. Ждала, будто бы составляя компанию Тхиму, который пошел к обозничему за какой-то писулькой. Будто бы присматривала за каурой лошадкой и повозкой. И даже когда дождалась и попрощалась, не слишком торопилась выбраться из толчии. Понимала, что ведет себя глупо. А все равно нужно было непременно хоть мельком, хоть одним глазком. «В этой толпе и драконы затопчут. А такую мелочь, как ты, и подавно, если будешь зевать». Раздалось насмешливое чуть позади. И наглая рука сдёрнула с головы платок. «Не прячься, птаха. Это же ведре. Тут наших ушей половина от прочих. И даже больше. Потому что наши длиннее». Вейна скалял зубы. Руками он упирался в свой пояс с ножами. Топорщились над плечом рукоятки мечей и кейтарный гриф. Кожаная куртка плотно обтягивала грудь. В растянутый ворот рубашки выбивались подвески с цветными камнями. Наручи поблескивали, уши нагло торчали из золотистых волос, частью свернутых рагулькой и прижатых на затылке длинной шпилькой. В ухе уже тоже что-то болтается. И мешок на плече весь в весельках. Шут. Чего застряло? Вон туда, в город. Он махнул рукой к выходу с превратной площади. «Или ждешь кого?» «Не жду. Я...» Её кто-то толкнул. И она впечаталась Эйту в грудь, неловко прижавшись руками, и ладони обожгло. «Что ж ты падаешь? Вот не недотёпа!» Воскликнул Вейна, перехватывая Стешу за руку. «Кажется, она сама нож задела. Случайно. Или Эйт его не до конца в пас вогнал?» Стеша выдернула запястье. Испугалась. На ярком свету Алая отливала серебром, и было впору радоваться, что солнце так удачно забежало в облака. Эйд задумчиво перебрал испачканными в ее крови пальцами, а потом взял и... лизнул. Стеша вытаращилась на ненормального, а этот, знай себе, ржёт. «Да... да ты не эльф! Ты навья отроди, Эйд!» «Упырь!» «Ты меня в лесу покусала, хищная птаха, а я тебя в городе...» «Хм! Ну, у тебя и лицо. А вот, завяжи. Течет же!» И протянул ей ленту. Из рукава опять достал. Будто у него там место, как в кладовке в этих рукавах. Чего только нет. Лента была синяя, как небо над Дведере. И стеше было жаль такую красоту кровью марать. Она замешкалась. И Эйд сам ей руку замотал, бормоча о безмозглых птахах, падающих где придется. Потом отступил и посмотрел, будто в песне звук протянул, и внутри отозвалась струной. «Я бы хотела опять тебя встретить на том пляже. Как тогда?» «С голым задом?» Неловко и нервно ляпнула Стеша, отчаянно храбрясь под пронзительным взглядом. От чего же сразу задом? Тут же расплылся в лукавой улыбке Вейны, подмигнул своим невозможно красивым глазом и добавил очень тихо, склонившись так близко, что Стеша было его каждую ресничку видно и тонкий темный синий ободок вокруг радужки зрачка с искрами в глубине. Я бы мог и повернуться. «Эйт!» — раздалось откуда-то из толпы, ты скоро? «Прощай, птичка», — шепнул он и провел рукой по подбородку, будто не невзначай задев краешек губ. Сердце дрогнуло и рухнуло в ноги, а Вейна уже и след простыл.